Глава четырнадцатая Первые гости появились ровно в тот момент, когда Виконт занял свое место рядом с невестой. Софья даже не могла сказать, понравился ее вид Мэйферу или нет. Он же произвел на нее удивительное впечатление. Не понравился. Нет, выглядел ее жених безупречно. Белоснежная сорочка, черный фраг, затейливо завязанный черный галстук. Волосы уложены волосок к волоску и блестят в свете свечей и масляных ламп. Галстучная булавка в форме какой-то хищной птицы сверкала глазом, явно не фианитом. Однако даже этот камушек излучал больше жизни и дружелюбия, чем каменное выражение лица Джеймса. Каблучки звонко процокали по полу, и в гостиную вошла дама, миниатюрного даже по местным меркам телосложения. Ее лицо покрывала густая сеточка морщин, а обрамляла шапка хитро уложенных волос цвета перец солью. Дама была затянута в темно-красное платье с золотистыми, а в этой эпохе, значит, и вправду золотыми, вышитыми узорами и накинутую поверх плечей плотную мшисто-зеленую шаль. Возникнув в дверном проеме, гостья цепким взглядом окинула присутствующих и, выбрав цель, направилась прямиком к виконту. «Лорд Мэтлок, какая счастливая возможность встретить вас здесь? Право слово, я уж думала, вы никогда не покидаете дворца. Добрый вечер, леди Маклафлин. Позвольте представить вам леди Софию, мою невесту». Дама с головы до ног смерила Софью взглядом пронзительным и холодным, как падающая с крыши сосулька, и начала плеваться ядом. «Ох, так это и есть та самая девица, которую вам подарили на Новый год, Мэтлок!» «Право слово, хорошенький подарочек судьбы!» Ха. Софья едва удержала нейтрально-дружелюбное выражение лица. «О, Эндра, как же давно я тебя не видела! Ты просто обязана мне рассказать все, что я пропустила, дорогая!» С поистине акульей улыбкой пришла на помощь леди Изабелла. «Скажи, милая, как поживает твоя семья?» «Как там Джейн? Ещё не замужем?» Дама в красном поморщилась, словно ударилась мизинчиком о край стола. Леди Берли знала, как задеть за больное Джейн Маклафлин родилась через семь месяцев после смерти лорда Маклафлина, уважаемого и прославленного адмирала. Формально всё было в порядке. Однако король, да и все при дворе, знали, что последние пару лет, как минимум, адмирал не бывал не то, что в собственном особняке, но и вообще в бревании, участвуя в военной кампании на другом краю света. А значит, Джейн, хотя и называлась леди, не была желанной невестой ни в одном сильном и влиятельном роду Лондиниума. Маменька из кожи вон лезла, чтобы найти юной деве мужа поперспективнее, но пока безрезультатно. После «Леди МакЛафлин» Софию представили еще дюжине разнообразных дам и кавалеров, которые были все так или иначе знакомы с леди Берли или с Виконтом или с королевским магом, а порой и со всеми ними вместе. Гости обменивались тонкими шутками, которые София не всегда понимала. Все приглашенные чувствовали себя, как рыбы в воде. В то время как девушка ощущала себя в этом море лягушкой, вроде бы тоже в своей стихии, но на самом деле нет. Между тем леди Изабелла шепнула. «Не стойте статуей, леди, прогуляйтесь вдоль галереи. Десяти минут хватит?» «Хватит, но будьте все время на виду», — строгим тоном сказала ее наставница в светских тонкостях. Софья послушно взяла бокал и двинулась вдоль стены, рассматривая полотна. Должно быть, супруга старого мага обладала неплохим вкусом. Все полотна были приятны взгляду, пусть и не выглядели старинными. Музыканты играли нечто приятное и расслабляющее, официант сновал между группками гостей, предлагая бокалы с игристым вином, и вечер шел своим чередом, и девушка постепенно прониклась общим настроением. Она почти завершила круг почета по контуру залы, когда в дверях гостиной возник запоздалый гость. Его длинная и узкая фигура задержалась на пороге, а потом он как-то быстро шагнул в сторону и практически столкнулся с Софией. «Прошу прощения, миледи, я так спешил, что совершенно запутался в ногах». С мягкой улыбкой поклонился гость, не отводя от девушки глаз цвета молочного шоколада. Мягкие и приветливые интонации его голоса приятно выделялись на фоне чопорных дам и высокомерных кавалеров, наполняющих комнату. «Боюсь признаться, что мы не представлены, «Позволите?» Мужчина взял паузу, и Соня растерянно кивнула. «Сэр Брайан Хрейс к вашим услугам, леди. Могу я узнать ваше имя?» Девушка почувствовала, как ее губы сами собой растягиваются в невольной улыбке, а щеки слегка красят румянец. «Леди София. Очень милое имя». Сэр Брайан бросил на девушку внимательный взгляд и не стал настаивать на фамилии и титуле. Софи это польстила. Она уже заметила, что здесь принято представляться полным именем и титулом, но она называла только имя с приставкой «невеста Виконта Мэйфора», и этого хватало. А сейчас она просто забыла добавить это «невеста». Молодой человек продолжил осыпать Софью маленькими комплиментами. Девушка подозревала, что это было не совсем типичным поведением, но не знала, насколько. В конце концов, она еще ни разу не вела светских бесед с незнакомыми молодыми мужчинами этого мира, не пытающимися ее допросить. Быть может, он просто настолько вежлив и дружелюбен? К тому же, болтать с сэром Брайаном было легко и приятно. Девушка и сама не заметила, как в ее руке очутился новый бокал, весело шипящий пузырьками. Она тихонько смеялась над его шуткой, когда откуда-то из-за спины Софьи возник лорд Мэтлок. На удивление, экспрессивный и эмоциональный, надо сказать, лорд Мэтлок, по лицу Виконта ходили желваки. «Леди София», — сказал он ледяным тоном. «Виконт?» Девушка присела в Книксоне, благо на классических бальных танцах отработала его до автоматизма. «Вижу, вы завели новое знакомство», — все тем же ледяным тоном сказал Мэйфор. «Да». Осторожно ответила девушка, не понимая еще, что так разозлила ее жениха. Не просто разозлила, довело до бешенства. шилц не помню, чтобы я присылал тебе приглашение». Виконт обратил свой взор на мужчину. «Об этом позаботилась леди Изабелла». Насмешливо блеснув глазами, ответил сэр брайан Она написала, что на вечере будут танцы, а кавалеров не хватает. «Ты внезапно стал паркетным шоркуном?» С ленивым небрежением сказал Мэйфор, и Соня поняла, что между этими двумя искрит что-то большее, чем просто соперничество. Какая-то тёмная история, может быть? В этот напряжённый момент мягкая, ненавязчивая музыка, игравшая до сих пор, сменилась чем-то гораздо более энергичным, с чётко различимым раз-два-три тактом. Танцевальная? Виконт склонился в лёгком поклоне, протягивая Соню руку. «Позволите, миледи?» Девушка глянула мельком на нового знакомого, затем снова на Мэтлока и подала руку, принимая приглашение. Он провел ее ближе к центру зала, где уже кружились неторопливо две пары — пожилые, но бодрые лорд и леди Чендлер и Викон Туиггинс с дочкой лет двенадцати. Девчушка весело хохотала, разряжая атмосферу и создавая достаточно фонового шума, чтобы софья без опаски могла поговорить с женихом не будучи услышанной гостями лорд мейфер скажите от чегого же сэр брайан так вас расстроил своим присутствием не получив ответа девушка стушевалась и добавила извините если это был грубый вопрос мне просто стало любопытно лицо виконта смягчилось плавно и легко ведя соню в танце Прямо как ее последний партнер, с которым они тренировались месяцами каждый день. Мужчина, наконец, разговорился. «Вы не виноваты, София. Это не был грубый вопрос. Просто я не сдержал эмоций и прошу за это прощение. шилц мой старый знакомый. Мы довольно долгое время шли по жизни вместе, но затем расстались. Он считает, что мне все упало в руки с неба, поэтому злится». «А я, наверное, обижен на то, как легко он забыл нашу дружбу». Соня некоторое время молчала, переваривая услышанное. «Не сочтите за грубость, милорд, но тогда рядом с сэром Брайаном вы выглядели гораздо более живым, чем когда держите эту совершенно непроницаемую маску. Вы всегда так холодны? Или только в моем присутствии?» Джеймс растерялся. «Леди, кажется, что он слишком безэмоционален?» Но ведь это же буквально его работа. Идеально соблюдать этикет и не позволять эмоциям вмешаться в его службу. Он просто не имеет права показать зарубежным гостям, что уже знает все их грязные секреты. «Вы бы предпочли, чтобы я был более искренен, миледи?» «Хотя бы наедине, милорд», — вежливо попросила девушка. Соня уже сожалела о том, сколько всего наговорила, — Но сочетание усталости и такой привычной и родной танцевальной рутины развязало ей язык. Если вы испытываете ко мне хоть талику положительных эмоций, было бы чудесно с вашей стороны дать мне об этом знать в танце. Музыка закончилась, и Софья с удивлением обнаружила, что они все это время кружились в вальсе. А она даже и не заметила толком, как этот танец отличался от ее современного. Вот это, конечно, виконт хорош. Мужчина отпустил ее руку италию вежливо делая шаг назад. И Соня, недолго думая, почти убежала от него в угол, где обосновалась леди Берли. И зачем только она ему все это наговорила? Вдруг у нее теперь будут проблемы? Соня же целиком и полностью сейчас зависит от этих чопорных лордов.